ГОСТЕПРИИМСТВО Родители Баал Шемтова славились своим гостеприимством. Каждую неделю они приглашали в свой дом какого-нибудь нищего странника, чтобы он мог вместе с ними отпраздновать шабас. Они кормили бедняка, давали ему приют, а по окончании Шаббас вручали деньги и пищу на дорогу. Бог обратил внимание на их великодушие, и, как это часто случается, вслед за Богом заметил их и сатана, обвинитель. Бог решил благословить эту семью ребенком, но сатана захотел прежде испытать гостеприимство супругов, чтобы выяснить, действительно ли они творят добро просто так, или же в их сердцах таится надежда на какую-нибудь небесную награду. Понимая, что сатана постарается любым способом заманить этих людей в какую-нибудь ловушку, пророк Илия попросил у Господа разрешения пойти к ним вместо искусителя. Бог дал свое согласие, и в ближайший шабос Илия спустился на землю. Он переоделся нищим, взял в руки посох и заплечный мешок, что является нарушением шамбас, и субботним днем постучал в дверь праведников. Едва Элиэзер открыл дверь, как нищий оттолкнул его в сторону и вошел. «Доброй субботы», — проговорил он, — «я голоден и нуждаюсь в приюте». Элиезер поприветствовал странника, а его жена поставила на стол третью субботнюю трапезу. Гость поел и улегся отдыхать, не поблагодарив ни хозяев дома, ни создателя. Вечером, когда шаббас закончился, супруги приготовили ему меловемолка, торжественную субботнюю трапезу, и снова поев, он не выказал ни малейшей благодарности. Пришелец переночевал в этом доме, и наутро ему дали пищи и достаточно денег, чтобы он мог продолжить свой путь. Тут нищий открылся, что он пророк Илья. «Я пришел испытать ваше гостеприимство», — сказал он, — «проверить, насколько вы искренни». Вы с честью прошли испытания, поскольку, несмотря ни на что, были добры ко мне, ни словом не осудили мое возмутительное поведение и не стыдили меня. Бог доволен вами и считает вас достойными сына, который станет светом для очей всего Израиля. Вскоре у них действительно родился сын Баал Шемтоф.